Николай Носов Замазка Однажды Стекольчик замазывал на зиму рамы, а Костя и Шурик стояли рядом и смотрели. Когда Стекольчик ушёл, они отковыряли от окон замазку и стали лепить из неё зверей. Только звери у них не получились. Тогда Костя слепил змею, и говорит Шурику. «Посмотри, что у меня получилось!» Шурик посмотрел и говорит. «Кливерная колбаса!» Костя обиделся и спрятал замазку в карман. Потом они пошли в кино. Шурик все беспокоился и спрашивал. «Где замазка?» А Костя отвечал. «Вот она, в кармане! Не съем я ее!» В кино они взяли билеты и... И купили два мятных пряника. Вдруг зазвонил звонок. Костя бросился занимать место, а Шурик где-то застрял. Вот Костя занял два места. На одно сел сам, а на другое положил замазку. Вдруг пришёл незнакомый гражданин и сел на замазку. Костя говорит: "Это место занято. Здесь Шурик сидит". Обой такой шурик. Здесь я сижу, сказал гражданин. Тут прибежал шурик и сел рядом с другой стороны. "Кто это за маска?" спрашивает. "Тише", прошептал Костя и покосился на гражданина. "Кто это?" спрашивает шурик. "Не знаю. Что ж ты его боишься? Он на замазке сидит. Зачем же ты отдал ему?" "Я не давал, а он сел." Так забери. Тут погас свет и началось кино. Дяденька, сказал Костя. Отдайте за маску. Волгую за маску, которую мы из окна выковыряли. Из окна выковыряли? Ну да. Отдайте, дядя. Да ведь я тебя не брал у вас. Мы знаем, что не брали. Вы сидите на ней. Сижу. Ну да. Гражданин подскочил на стуле. Что ж ты раньше молчал, негодный? Так я ведь говорю вам, что место занято. Когда ж ты говорил, куда я сел уже? Откуда ж я знал, что вы сядете? Гражданин встал и принялся шарить на стуле. Ну где же ваша замазка, злодей? проворчал он. Постойте, вот она, сказал Костя. Где? Вот. На стуле размазалась. Мы сейчас чистим. «Счищайте скорее, негодные!» — кипятился гражданин. «Садитесь! Садитесь!» — кричали на них сзади. «Не могу!» — обрадовался гражданин. «У меня тут замазка!» Наконец ребята соскоблили замазку. «Ну, теперь хорошо!» — сказали они. «Садитесь!» Гражданин сел. Стало тихо. Костя уже хотел смотреть кино, но он сказал, Но тут послышался шопот Шурика. Ты уже съел свой пряник? Нет ещё, а ты? Я тоже нет. Давай есть. Давай. Послышалось чавканье. Костя вдруг плюнул и прохрипел. Слушай, у тебя пряник вкусный. Угу. А у меня не вкусный. Мягкий какой-то. Наверное, растаял в кармане. А замазка где? Замазков вот в кармане. Только постой. Это не замазка, а пряник. Фу, в темноте перепутал, понимаешь, замазку и пряник. Фу, ты и глыжу, что она не вкусная. Костя со злостью швырнул замазку на пол. "Зачем же ты её бросил?" спросил Шурик. "А она что, она мне?" "Тебе нужен, мне нужна. Мне нужна!" проворчал Шурик и полез под стул искать замазку. «Где же она?» – сердился он. «Вот ищи теперь». «Сейчас я найду», – сказал Костя и тоже исчез под стулом. «Ай!» – послышалось вдруг откуда-то снизу. «Дядя, пустите!» «Кто это там?» «Это я!» «Кто я?» «Я! Костя! Пустите меня!» «Так ведь я не держу тебя!» «Вы мне на руку наступили!» «А чего ж ты полез под стул?» «Я за маску ищу!» Костя пролез под стулом, и встретился с Шуриком нос к носу. «Кто это?» – испугался он. «Это я, Шурик. А это я, Костя. Нашел?» «Ничего он не нашел. И я не нашел. Да вы лучше кино смотреть, а то все пугаются, в лицо ногами тыкают, думают собака». Костя и Шурик пролезли под стульями и уселись на свои места. Перед ними на экране мелькнула надпись «Конец!» публика бросилась к выходу, ребята вышли на улицу. Что это за кино мы смотрели? говорит Костя. Я что-то ничего не разобрал. А я, думаешь, разобрал? ответил Шурик. Какая-то чепуха на постном масле. Показывают же такие картины.